«Можно ехать, мисс!» — крикнул он, и Фрина вырулила на дорогу. Дот закрыла глаза и доверила душу Богу. «Восьмилитровый рядный двигатель, верхний коленвал, многоступенчатая коробка передач, ручная регулировка амортизаторов!» — кричала Фрина сквозь рев мотора, казавшийся Дот похожим на грохот орудий. В брикярде она шла со скоростью 100 километров в час в течение 18 часов. Классная машина, 100 лошадиных сил при 1600 оборотах в минуту. Может, он все-таки передумает и продаст ее мне? Дот, Дот, открой глаза. Дот послушалась, увидела, как от них едва успел увернуться огромный рыночный фургон, и снова зажмурилась. «За городом будет лучше. Мне еще нужно забрать пару своих знакомых. Они ждут на углу Спенсер-стрит». «А, вот и они!» Фрина резко затормозила и помахала рукой. Дот, которую подбросила вперед, с тревогой уставилась на побитое такси. Увидела, как кто-то махнул рукой, видимо, подавая знак. И Фрина снова погнала испанность Суизу на неимоверной скорости». Мимо промелькнула сортировочная станция железной дороги, и Дот, удивляясь тому, что до сих пор жива, украдкой косилась из-под полей своей шляпы. Глаза девушки слезились от встречного ветра. Указатели стремительно сменяли друг друга. Они выехали на Дайнон-Роуд и на бешеной скорости понеслись в западном направлении. Они почти миновали длинные серо-зеленые болота вдоль железнодорожных путей. Мост выскользнул из-под быстрых колес. Рев и вибрация мощного двигателя пробирали Дот до костей. Так прошло полчаса. «Куда мы едем?» — крикнула Дот, удивляясь, как громко она, оказывается, может говорить. Фрина не отрывала взгляд от дороги. «Проедем вдоль реки, потом где-нибудь остановимся. Посмотри назад, Дот, они едут за нами?» В кельваторе великолепной испаны сюизы старательно ползущее такси марки «Моррис» казалось маленькой точкой. Фрина сбросила скорость, и они покатили по грунтовой дороге вдоль реки, у берега которой было пришвартовано множество небольших суденышек, в основном яхт и прогулочных лодок. По другому берегу, насколько простирался взгляд, тянулись сады и огороды. Дот заметила плоские плетеные шляпы китайцев, работавших на грядках с белокочанной капустой и брокколи. «О, мы едем в чайный сад!» — воскликнула Дот, когда Морис поравнялся с ними. И обе машины последовали дальше на вполне пристойной скорости. Сады были хорошо спланированы, плодородная почва возле реки использовалась для выращивания экзотических растений, добавлявших прелести растущим рядом эвкалиптом и австралийской акации. В мае в садах было тихо и немного неопрятно. «Даже вечно зеленые растения зимой выглядят печально», подумала Фрина. Она остановила машину и сообщила Дот, что та теперь в полной безопасности». Моррис затормозил и, казалось, осел на колесах, а из-под его капота вырвалось облако пара. Обитатель садов Павлин оглядел незнакомцев, обдумывая, стоит ли разворачивать перед ними свой хвост, но решил этого не делать. Из Мориса послышался голос. «Сэс, помоги мне, что ли?» «В чем дело?» – заспанным голосом спросил Сэс. «Черт, чертова дверь опять слетела с петель. У тебя есть проволока?» Повозившись немного, СЭС нашел кусок проволоки и закрепил дверь. Приятели вылезли наружу и осмотрели свою колымагу. «Думаю, ей пора на свалку, приятель», — грустно заметил СЭС. Берт снял шляпу, вытер пот со лба и выдрузил шляпу на место. «Не, дружище, она еще побегает». Надо только немного поколдовать над ней. На обратном пути нужно залить в нее воды. В реке полно воды. Они приблизились к Фрине, которая сидела на курточках и пыталась напоить Дот коньяком. Она напугалась, да? Поинтересовался Берт. Да, капля горячительного – лучшее лекарство. Мне всегда помогает. Верно, Сэс? Машина хороша. Хотя мчится, как... Я хочу сказать, быстро ездит. Повезло, что мы не наткнулись на копов. Дот выпрямилась, отказалась от коньяка и объявила, что она в полном порядке. «Сейчас мы устроим пикник, джентльмены. Где бы нам расположиться?» спросила Фрина, убирая фляжку в машину. Берт посмотрел на Сесса. «Тут есть этот... Как его?» Он указал на Бельведер, выглядевший так, словно когда-то являлся частью Брайтонского королевского павильона. «Верно, там есть крыша, ведь в машине мы все не поместимся», — вздохнула Фрина, которая терпеть не могла архитектуру Рококо. «Идемте». Берт и Сэс подхватили корзинку, а Дот забрала полость и сумочку. Когда они относительно комфортно расселись с тарелками, полными фазаньего мяса, ветчины и салата оливье, Фрина завела разговор о деле.